Глава 17, Несмотря на вечерние приключения, утром я проснулась с первыми лучами солнца. Сладко потянулась и расплылась в довольной улыбке. Сегодняшний день должен был стать одним из самых счастливых за всю мою жизнь, ведь сегодня меня ждал первый в жизни полет на полночнике. Я подскочила с постели и шустро принялась собираться. Мне просто не терпелось попасть на занятия. Вот бы можно было ускорить время. Когда перетягивала грудь ленты, в руке вдруг болезненно кольнула. Я не поверила и недоуменно покрутила кистью. И вновь в запястье его кольнула, напоминая о вчерашней неприятности во время зачета. Я была настолько поглощена своим успехом, что совершенно забыла провериться у целителей. Да и боль в руке не напоминала о себе вплоть до этого момента. Я внимательно осмотрела кисть. Кажется, запястье немного припухло. Вот бездна. Надеюсь, эта досадная неприятность не помешает мне сегодня. Во время завтрака старалась как можно меньше напрягать руку, управляясь здоровой кистью. Без нагрузки боль не давала о себе знать, и казалось, что все совершенно нормально, но обманываться было глупо. Во время полета мне придется напрячься, да еще как. Спасало лишь то, что первый полет у новичков проходит с пристегнутыми ремнями. А значит, вывалиться из седла мне не грозит, даже если буду держаться одной рукой. Да и в конце концов, ради такого случая можно немного и потерпеть. А после занятия сразу схожу к целителям. Придя к соглашению с самой собой, решила делать вид, что все в порядке и меня ничего не беспокоит. Да и вскоре все мои мысли переключились на другое. Стоило оказаться на тренировочном полигоне, как меня захватил восторг и радостное предвкушение. Старшекурсники вывели из загона двух чернокрылов. И я в который раз поразилась грацией и сдержанной красоте этих животных. Погода сегодня выдалась теплая и ясная. Раскрашенная осенними красками листва горела на солнце. А матовая чешуя полночников мягко переливалась в его лучах. Не терпелось подойти ближе коснуться нагретой черной шкуры, а потом с размаху запрыгнуть в седло, обнять руками тонкую гибкую шею, прильнуть к гладкой спине. Увы, но в списке полетов мое имя было отнюдь не первым, хотя и не последним, спасибо блестяще с данному зачету. Как и ожидалось, право первым совершить круг почета над полигоном досталось Сайрусу Савейгу. Его инструктировал сам капитан Байрон. И когда Савейг поднялся в небо, наставник поднялся следом. Направил полночника чуть выше, сверху контролируя все действия и команды своего подопечного. От меня не скрылось волнение, отразившееся на лице парня, когда он впервые садился в седло, когда давал короткую четкую команду на взлет. Подумалось уж, если уверенный в себе Совей нервничает. Что обо мне говорить? Чувство восторга и одновременно волнения и неконтролируемого страха разрывало изнутри. Ожидание казалось тяжкой мукой, которую хотелось как можно скорее прекратить. Сайрус исполнил свой первый полет без единой помарки или неточности. Его команды в воздухе были громкими и четкими, а движения — выверенными. И когда одногруппник оказался на земле, на его губах играла довольная улыбка. А в глазах плескался яркий огонь азарта. Я тоже невольно улыбнулась. Положительный опыт сокурсника придал смелости, заставив отступить страх. Второй после Сайруса к полету приготовилась его сестра. Пусть она и была девушкой, но рейтинг «Сирены» был одним из лучших среди одногруппников. Дальше в порядке очередности готовились и остальные студенты. Суматошно повторяя по сто раз заученные команды. Я тоже то и дело прокручивала в голове знакомые слова и настолько погрузилась в себя, что не заметила, как со спины неспешно подошел Монтега. Волнуешься? С усмешкой спросил мой куратор. А ты как думаешь? Я порывисто развернулась к нему и не думая скрывать эмоций. Еще бы. Не беспокойся, я буду страховать сверху. Если что-то забудешь, я сам с командую полночнику снижаться. Главное не паникуй и ровно держись в седле. Я кивнула и интуитивно обняла себя за плечи. Моя порванная куртка осталась лежать в комнате. Починить ее или раздобыть новую не хватило времени. Поэтому в отличие от ребят я явилась на полигон в одной мягкой тренировочной рубашке без намека на верхнюю одежду. Благо погода все еще стояла теплая, так что простудиться мне не грозило. Да игулка, стучащая от волнения сердце, разгоняла кровь по венам. Разливая по телу непривычный жар. Как запястье? Неожиданно спросил Монтега. А? Что? Я и не заметила, как вновь начала поглаживать ноющее место. Но стоило Скаю спросить, как тут же машинально спрятала руку за спину. Ничего, все хорошо. Старшекурсник недоверчиво покачал головой. Знаешь, пусть я не самый сильный менталист, но ложь я способен распознать. Нет, все в порядке, правда. Пылка возразила я. Но по изменившемуся взгляду парня поняла, что он ни на миг не повелся. «Я не допускаю тебя до полета», припечатал Монтега. «Что?» Внутри все упало. «Ты не можешь. Не имеешь права». «Еще как могу». «Но Скай...» «Поверить не могу. Неужели он правда это сделает?» «Я так ждала этого дня. Спала и видела, как смогу первый раз взлететь». А теперь из-за какой-то мелочи Я пожалуюсь наставнику. Вперед, валяй. Пускай он тебе еще штрафные баллы впаяет. За что? Я ничего не сделала. Изабель, ты нарушаешь правила опять. Вот чего тебе стоило вчера сходить к целителям? Они бы наложили на руку повязку и дали тебе эликсир для скорейшего восстановления. И уже сегодня все было бы нормально. Но нет, ты предпочла закрыть глаза на проблему, плюнув на безопасность. За это и будешь наказана ты не летишь и точка». На этих словах Скай резко развернулся и пошел прочь. А я так и стояла, как вкопанная, не веря в происходящее. Вот ведь она, моя мечта, так близко. Всего в нескольких шагах. Неужели вот так вот все закончится? И когда мне ждать следующего тренировочного полета? Неделю, две, а может и того дольше? Чернокрыл как раз приземлился на полигон. С его спины скатился Даниэль до задовольный довольный Шелдон. Улыбка до ушей, глаза восторженно сияют. Стоящая рядом Габриэль накинула на шею полночника Аркан и протянула лакомство с руки, благодаря зверя за хорошую работу. Я еще раз взглянула на спину удаляющегося ская, на сокурсников, что уже совершили свой первый полет, и теперь оживленно обсуждали между собой и делились впечатлениями. И мне стало так обидно, как никогда еще не было в своей жизни. Хотелось кричать от несправедливости. «Да в бездну! Чем я хуже их всех? Какой он имеет право мне запрещать?» Я резко развернулась и направилась прямиком к полночнику. Я им докажу, что ничуть не хуже. И смогу сама справиться и с полночником, и с первым полетом, без чьей-либо помощи. «Эй, ты куда? Без куратора нельзя!» Габриэль перегородила мне дорогу. «Так вон он, идет следом!» Я кивнула за спину, и девушка отвернулась, пытаясь рассмотреть в толпе первогодок Ская. Я тут же воспользовалась ее заминкой, в два шага преодолела расстояние до чернокрыла и вскочила в седло. «Эй, ты что творишь?» Габи попыталась помешать мне, но было поздно. Застегивать страховочные ремни вокруг ног было долго, и я наспех стянула два конца вокруг талии. Желание подняться в небо было так велико, что ничто не смогло бы меня остановить. Полночник подо мной недовольно всхрапнул. Переступил с ноги на ногу, отчего меня шатнуло в седле. «Слезай живо!» — заорала Габи. Вцепилась обеими руками в аркан и потянула на себя, пытаясь удержать зверя. Но животное лишь сильнее разнервничалось. Полночник силой дернул головой и меня подбросило в воздухе. Благо я как раз успела застегнуть ремень. Не удержав равновесия, я завалилась вперед и машинально схватилась за роговые отросты. Они словно специально были созданы для рук всадника. Гладкие, удобные. Стоило ладоням коснуться начертанных на рогах рун, как полночник издал высокий пронзительный рев и взмахнул крыльями. «А ну, стой! Нельзя! Эй, что!» — скомандовала Габи и потянула аркан. Но чернокрыл оказался сильнее. Серебристая цепочка выскользнула из рук загонщицы. А полночник снова ударил по воздуху крыльями и силой оттолкнулся от земли. Я даже опомниться не успела, как оказалось в небе. Взмах еще. Зверь устремился ввысь, и я инстинктивно прильнула к грудью гладкой черной шеи. Сильнее вцепилась в роговые отросты. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что за рога держаться нельзя, и надо переложить руки на притороченные к седлу стропы. Но мне было так страшно, что отпустить ладони казалось равносильным смерти. Они будто приросли к начертанным на рогах рунам. Под пальцами стало горячо, словно внизу рассыпали горящие угли. Чернокрыл беспорядочно крутился в воздухе, то устремляясь наверх, то бросаясь вправо, то влево. Снизу доносились истошные крики, из которых мало что можно было понять. «Снижайся, она разобьется, ненормальная». Я и сама понимала, что совершила ужасную ошибку. Надо было возвращаться, заставить чернокрыла сесть на землю. Но все команды, которые еще вчера я знала на зубок, вылетели из головы. Подобно сорванным с дерева осенним листьям и никого не было рядом, чтобы подсказать, напомнить. Ветер бил в лицо, дыхание срывалось от непостижимых кульбитов, что выполнял в воздухе полночник. Он будто сошел с ума, потерял все ориентиры. И если бы не страховочный ремень, я бы уже давно вывалилась из седла. прекратим Снижайся!» Мой голос утонул в завывании ветра и громких хлопках сильных кожистых крыльев. И вместо того, чтобы пойти на снижение, черный зверь вновь издал громкий истошный рев и, ускорившись, рванул вперед, заставив меня всем телом прижаться к гладкой чешуйчатой шее. На высоте гулял ветер. Сильные порывы били в лицо, слезы застилали глаза, и я практически не видела, куда мы летим. Чудом извернувшись, глянула вниз и поняла, что тренировочный полигон Академии скрылся из виду. Сейчас под нами мелькали верхушки деревьев. Огромные вековые сосны и ели. Чернокрыл нес нас как раз над зачарованным лесом. Стоило подумать о жутких существах, населяющих его глубины. Как по спине пробежали мурашки. О, Всевышний, что же я натворила? Полночник летел все выше и дальше. А я все так же сидела, прижавшись к черной шкуре. Не имея ни малейшей идеи, что делать дальше. И вдруг где-то справа мелькнула черная тень. Не успела оглянуться, как она скрылась из виду. «Неужели показалось?» «Изабель!» — чужой голос прорезал пространство, поборов завывание ветра. Я всполошенно обернулась и на радостях чуть не свалилась с полночника. С левой стороны немногим выше меня летел второй чернокрыл, а на его спине я различила знакомый мужской силуэт в темной кожаной куртке. «Отпусти рога!» — гаркнул Монтега, селись перекричать бушующий ветер. Я отчаянно замотала головой. «Не могу!» — страх сковал тело. Собственные руки, казалось, не слушаются, а пальцы вовсе намертво приросли к рогам. «Ты должна! Соберись!» Я всхлипнула, знала, что Скай прав, но тело категорически не желало подчиняться разуму. Казалось, стоит только рожать ладони, как я неминуемо вывалюсь из седла и плечу вниз, навстречу острым верхушкам раскинувшегося внизу леса. «Изабель!» «Бездна тебе ти... подри, Отпусти рога! Давай, сейчас же!» Грозный злой голос немыслимым образом заставил подчиниться. Подгадав момент, когда чернокрыл выровняется, я разжала руки и тут же ухнула вниз вместе со стремительно теряющим высоту полночником. Я зажмурилась и закричала от страха. Интуитивно вновь схватилась за роговые отросты, прижалась телом к шее животного — Паника накрыла с головой. Все, чего хотелось, чтобы это поскорее закончилось, желательно без моего участия. Изабель! Скай нагнал меня в мгновение ока. Успокойся, не паникуй. Мы заметно снизились, и теперь его голос звучал чуть и громче. Ты паникуешь, поэтому полночника швыряет из стороны в сторону. Надо оборвать ментальную связь. Я не могу отпустить. Сообщила и так очевидная. Безна. Вновь выругался Монтега и попытался приблизиться. Его полночник вильнул вправо, и я испугалась, что ящеры зацепится крыльями. Мой зверь резко дернулся в сторону, повинуясь моему страху. И я вновь закричала, с силой зажмурив глаза. Откуда-то сбоку донесся целый ряд отборных грязных ругательств. «Успокойся, Изабель. Мы летим прямо на пике, открой глаза». И правда, зеленое полотно хвойного леса внизу сменилось черно-белым пейзажем, а прямо перед нами вставали острые черные скалы, вырастающие из-под земли огромными неровными глыбами высотой с целое здание. Одно неверное движение — и врежемся. Я заметила, как Скай снизил скорость, отставая, и в один взмах крыльев его чернокрыл ушел наверх. На мгновение показалось, что он меня бросил, решил увести животное подальше от опасного места. Но долетевший сверху голос подтвердил обратное. Я попробую спуститься к тебе. Успокойся и держи полночника ровно». «Ох, он что?» Я попыталась вывернуть голову и посмотреть наверх. Планская оказался сущим сумасшествием. «Я сказал, смотри вперед и держи полночника ровно». Приказным тоном гаркнул Монтега. Я устремила взгляд вперед на стремительно приближающиеся скалы и уже хотела вознести молитву Всевышнему — как позади меня на спину чернокрыла упало тяжелое мужское тело. Полночник тут же начал терять высоту, неспособный унести двух всадников одновременно. Каким-то чудом Скай успел зацепиться за спинку седла. Подтянулся ближе, и я почувствовала мужскую руку, крепко обхватившую меня за талию. Правда, уверенности это не прибавило. «Мы упадем. только и смогла прокричать я, понимая, что даже если Скай сможет взять контроль над полночником, Тот все равно не унесет нас обоих. Слишком тяжелые. Я знаю. Отпускай. Скай буквально оторвал мои ладони от руны и одной рукой схватился за роговой отрост. Второй, продолжая крепко держать меня за талию. Арне. Скомандовал громко, пытаясь выровнять накренившегося на правый бок чернокрыла. Правда, это не особо помогло. Прямо по курсу встал обломок скалы. Где-то на подсознательном уровне я понимала, если попытаемся обогнуть его если вновь накренимся чтобы повернуть то неминуемо упадем и разобьемся отстегивайся прямо в ухо крикнул монтего и тут же «Вейс! вниз до скалы оставалось буквально несколько метров я зажмурилась приготовившись к столкновению и в этот момент щелкнула пряжка ремня удерживающая меня в седле чернокрыл дал резкий крен нагибая препятствие, а мы с монтего покатились вниз соскользнули по огромному кожистому крылу и рухнули прямо в сугроб, лежащий у подножия скалы. Я несколько раз перекувырнулась в снегу, а следом прокатилась по плотному ледяному настилу, укрывшему землю. Остановилась, лишь добравшись до земляного прогала, откинулась на спину, не в силах подняться на ноги. Кровь стучала в ушах, сердце билось о ребра с такой неистовой силой, что казалось, вот-вот проломит грудную клетку, живая, Монтего в мгновение ока оказался рядом и принялся дотошно ощупывать меня со всех сторон. Хотел убедиться, что я ничего себе не сломала. «Нигде не болит. Нормально?» «Угу. Только и смогла заторможенно кивнуть я. Сама еще до конца не понимая, все ли у меня в порядке. Но острой боли не было, что само по себе уже хорошо». «Чем ты только думала?» Скай встряхнул меня за плечи. «Жить надоело!» Я не удержалась и всхлипнула. Пережитая навалилась всей своей тяжестью. Страх, смятение, беспомощность. И, наконец, невероятное облегчение от того, что все закончилось, и я на земле. Не упала, не разбилась о скалы. Скай шумно выдохнул и резко отпустил. Так что я чуть не завалилась обратно на спину. «Дура!» — припечатал с нескрываемой злостью и пнул ногой ближайший сугроб, подняв в воздух брызги снега. «Ты хоть понимаешь, чем все могло закончиться?» Угробилась бы сама и угробила полночника, бездна. И зачем я только с тобой связался? Я не хотела, прошептала еле слышно. В глазах ощутимо щипала, слезы были готовы вот-вот хлынуть из глаз. А чего ты хотела? Вот объясни мне, чего ты добивалась, запрыгнув в седло. Думала, покрасуешься верхом на полночнике и тебе сразу накинут сотню баллов к рейтингу?» Скай вновь приблизился и навис надо мной, подобно черной туче, метающей молнии. А за рога зачем хваталась? Чему вас учат с самого первого дня в академии? Чему я тебя учил на тренировках? Из-за дня в день все коту под хвост. Ну, прости, я не специально. Я тоже сорвалась на крик, не в силах выносить его обвинений. Слезы все таки брызнули из глаз. В горле мгновенно встал колючий ком, мешающий говорить. Что не специально? Не специально нарушила правила безопасности? Наплевала на мой запрет? Да, ты сделала это назло, и не смей отрицать. А ты не имел права мне запрещать? В порыве выкрикнула я. Если бы ты не ушел, ничего бы не произошло. Ох, то есть это я во всем виноват? Скайф всплеснул руками. Ты никогда меня не слушаешь и не идешь навстречу. Ты ведь знал, как я мечтаю о первом полете, знал и все испортил. Моя задача не идти тебе навстречу. Моя задача научить тебя. Так, чтобы ты не наделала глупостей и не угробилась при первом же полете, а то, что ты вытворила сегодня, еще раз подтверждает, что ты была не готова. Могу поклясться, там в небе ты даже ни одной команды не вспомнила, так ведь? Так. Я повинно опустила голову. Скай был прав, безна. Он во всем был прав. Спорить больше не хотелось и кричать тоже. Я лишь шмыгнула носом, растерла соленые слезы по лицу. Тело дрожало не то от холода, не то от эмоций, которые все никак не хотели отпускать. Руки тряслись. А хуже всего было понимание. После сегодняшней выходки на полночнике мне не летать. Даже если смогу перебороть собственный страх, мне больше не позволит сесть в седло, если и вовсе не выгонят из академии. «Меня теперь отчислят?» Хриплым, севшим от крика голосом спросила я. «Это единственное, что тебя беспокоит?» Скай красноречиво обвел взглядом окрестности. Я запоздала огляделась, повсюду лежал снег. Белоснежный, яркий и искрящийся, нетронутый рукой человека. А между снежных шапок, словно взрезав острыми навершиями пуховое покрывало, торчали островки черных скал. Я зачерпнула пригоршню снега, не веря, что в это время года может быть так холодно и снежно. Ведь в Академии было совсем тепло. Ладони божгло морозом, тысячи крохотных ледяных иголочек пронзили тонкую кожу. Я поспешила стряхнуть снег и вытерла руку о штаны. Рубашка моя была совсем тонкая, ветер продувал ткань насквозь, не давая усомниться, что здесь, на склоне горы, царствует настоящая зима. Я обхватила себя руками, пытаясь сохранить остатки тепла. «Где мы?» — задала вопрос Ская, хотя вряд ли это знание могло чем-то помочь. Где-то на ледяных пиках. Здесь всегда свирепствует зима. Скай с шумом выдохнул и, бросив на меня последний укоряющий взгляд, снял со спины заплечную сумку. Присел на корточке и принялся что-то выискивать в ее недрах. А, полночник. Я вновь заозиралась по сторонам, пытаясь разглядеть меж снежных сопок черный силуэт бестиалии. Он должен был приземлиться где-нибудь неподалеку, ведь так? Улетел развеял мои надежды Монтего и с победным видом выудил из сумки длинный черный грифель. «Как? Совсем? То есть навсегда?» От мысли, что по моей вине Академия лишится двух ездовых чернокрылов, стало вовсе дурно. Ведь эту потерю я точно не смогу восполнить. Полночники вернутся в Академию, если ты об этом. Сработает привязка к гнезду, А вот насчет нас с тобой я бы не был так уверен. Разве нас не будут искать? Улегшийся было страх всколыхнулся с новой силой. Будут, когда полночники вернутся без всадников. Но до того времени мы тут окоченеем. Скайв встал на ноги и повернулся в сторону леса. Надо идти, метель надвигается. Я глянула в небо. В прежде кристально голубой высоте начинали сгущаться плотные серые тучи. И словно в ответ на тревожные мысли, порыв ветра, швырнул в лицо колючее снежное крошево. Я вскочила на ноги, отплевываясь и стряхивая снежинки с волос. И вновь крепко обняла себя руками. Ледяной ветер прошивал насквозь. «Надевай». Скай стащил с плеч куртку и протянул мне. Желание завернуться в теплую одежду было нестерпимым. У нас было двое, а куртка всего одна. «А... а как же ты?» «Ты можешь хоть раз сделать, что тебе говорят». Без лишних вопросов и возражений. В голосе парня вновь прорезалось раздражение. Но хоть не орет и на том спасибо. Второй раз предлагать не буду. Он буквально впихнул мне в руки куртку, и я живо завернулась в мягкую кожу, еще хранящую тепло чужого тела. Натянула воротник до самого носа, вдыхая еле уловимый мужской запах, впитавшийся в ткань. Идем. Все тем же приказным тоном велел Мантега и первым двинулся вниз по склону. Я послушно последовала за ним, стараясь не поскользнуться на гладких камнях и не провалиться в какой-нибудь сугроб. Полные ботинки снега были бы сейчас совсем не кстати. Внизу у подножия гор гораздо теплее, а под кронами деревьев еще и не дует. Надо скорее спуститься в лес. «Погоди, мы что, пойдем через зачарованный лес? Уж куда-куда соваться в лес полный опасных существ и диких бестиалий мне совсем не хотелось». Если никто не прилетит на подмогу, то пойдем, уверенно произнес парень. И, остановившись, вдруг поднял с земли какой-то камень. Любовно отряхнул его от налипшего снега и, удобнее перехватив грифель, начертал на камне несколько рун. Напитал их уже привычно, поднеся к знакам раскрытую ладонь, а потом протянул камень мне. Возьми, так быстрее согреешься. Я взяла в руки камень и с удивлением обнаружила, что он теплый на ощупь. Начертанные на гладкой поверхности руны были мне незнакомы, но не оставалось сомнений, что это руны нагрева. Без лишних раздумий сунула камень за пазуху, решив, что так тепло продержится дольше. Эти руны, как и любые руны изменения, наверняка будут действовать недолго, но мне и такого было достаточно. Хотела поблагодарить Ская за заботу, но прежде чем я успела что-то сказать, парень развернулся и быстрым шагом припустил к лесу. А ведь себе такой камень он не сделал. Неужели совсем не мерзнет? Или предпочитает согреваться движением? В любом случае спросить я не успела. Все мое внимание сосредоточилось на быстром шаге и том, куда лучше поставить ногу, чтобы не упасть. Путь до подножия занял куда больше времени, чем я предполагала. Нагретый рунами камень быстро остыл, и я избавилась от него, выбросив на землю. До кромки леса мы добрались, когда время существенно перевалило за полдень а в животе начинала громко урчать из-за пропущенного обеда. О том, что мы можем не добраться до Академии до наступления темноты, и вовсе было страшно думать. Оставалось лишь надеяться, что Скай знает, что делает. Монтега сел на ствол поваленного дерева и вытряхнул на пожухлую траву содержимое сумки. Я с любопытством сунула туда нос. Помимо сложенного в несколько раз пергамента, гнива, ножа и фляги с водой, там оказались и совершенно незнакомые мне предметы. Несколько стеклянных колб, аккуратно уложенных в мягкий сверток, Замысловатый круглый медальон, наверное, какой-то маджет. И другие мелочи, которые я не успела толком рассмотреть. Что это? Походный набор. Здесь есть все, что нужно для выживания в лесу. Скай развернул пергамент. Тот, как и предполагалось, оказался картой. Я узнала очертания Академии с корпусами факультетов а длинная прерывистая линия, отмеченная рунами, по всей видимости, означала защитный периметр. Дальше за периметром, обступив Академию с севера, раскинулся зачарованный лес, а за ним ледяные пики. «Хорошо, что ты успел его захватить». Скай поднял на меня взгляд, вновь глядя так, словно я была несмышленным ребенком. «Если бы ты была внимательнее, то обратила бы внимание, что такая сумка приторочена к каждому седлу». На случай экстренной ситуации, так сказать. Да, я и правда была невнимательна. Хотя что я там могла рассмотреть в попыхах, запрыгивая в седло? При мысли о своей идиотской выходке меня вновь накрыло тяжким чувством вины и стыда. А еще глядя на Ская, прикладывающего большой палец к карте и делающего какие-то замеры, я вдруг остро осознала, что не будь его рядом, я бы и вовсе пропала. У меня бы не было ни карты, ни походного набора, ни даже идеи, куда двигаться дальше. Хотелось как-то помочь ему, подсказать, быть хоть в чем то полезной, раз уж я была виновата в том, в каком положении мы оказались. Но все, что я могла сейчас, это сидеть тихо и не мешать. Ни один мой навык, полученный на домашнем обучении, не мог пригодиться в суровых условиях дикой природы. Я была бесполезна, и сейчас, и в целом. И, наверное, мне и правда не место в Маджериуме. Вряд ли из меня выйдет что-то путное. Так, судя по моим наблюдениям, мы где-то здесь. Скай поставил крестик на границе, зачарованного леса и предгорий. Академия у нас здесь. Он провел линию, соединяя две точки. Если мои расчеты верны, то до Маджериума мы доберемся в лучшем случае к завтрашнему вечеру. Скай окинул меня оценивающим взглядом. А может, и того позже. То есть нам придется заночевать в лесу? Подобная перспектива напугала меня до дружи в коленях. А нельзя остаться здесь. Ведь и нас наверняка будут искать. Не лучше ли ждать на открытом месте? Можно. Обрадовал Монтега и принялся складывать припасы обратно в сумку. Но, признаться честно, я уже успел проголодаться. Скай покрутил в руке нож, лезвие которого было спрятано в тонкий кожаный чехол, и, недолго думая, сунул его за пояс брюк. Следом закинул сумку через плечо и уверенно направился под сень деревьев. «Но, Скай, погоди! Это глупо! В лесу нас точно не найдут!» Попыталась призвать его к здравомыслию. «А на открытом пространстве ты продрогнешь или того хуже окоченеешь до смерти». «Можно разжечь костер», — не сдавалась я. «С заветками все равно придется идти вглубь леса. На склоне мы ничего не добудем». Ладно, пусть здесь и вправду мало хвороста, но это все равно не повод идти в опасный, кишащий дикими тварями лес. Мне и встречи с багровыми кровососами в прошлый раз хватило. А ведь это было совсем недалеко от границ Академии. А сейчас нам предстояло пройти через самую чащу. Мне тут же вспомнились ужасающие монстры из бестиария Маджериума. И горло сдавило спазмом. А вдруг нам встретится зуб или долгохвост? А может и того хуже, огромный драггаст, что может запросто откусить человеку голову. «Пожалуйста, давай останемся». Я с опаской покосилась на неприветливый лес. В переплетении голых веток и сучковатых кривых стволах чудилось нечто зловещее. «Мне страшно». «А лететь верхом не было страшно», — сукаризно проговорил Монтега. Я лишь виновато опустила глаза, ничего ему не ответив. «Конечно, я понимала, что это все моя вина». Не будь я столь самонадеяна, мы бы не оказались за сотню верст от Академии. Без еды, без укрытия, без теплой одежды. Чувство стыда и вины разъедало изнутри. И я не посмела перечить Скайу. В конце концов, кто я такая, чтобы с ним спорить? Я даже испытательный срок не прошла. Не говоря уже о том, чтобы заслужить хоть какой-то положительный рейтинг на факультете. «Послушай», — Скай неожиданно смягчился. Развернулся ко мне и придержал за плечи, заглядывая в лицо. «Для тебя зачарованный лес — это жуткое место, полное хищников и опасных тварей. Но для меня это не так. Я большую часть своей жизни провел в лесу. Я знаю, как искать безопасные тропы, как обходить ловушки и не попасться в лапы тварям. Обещаю, мы дойдем в целости и невредимости». Взгляд серых глаз был как никогда серьезен. Я даже не подумала усомниться в его словах. Если Монтега дает обещание, то непременно его выполнит, ведь так? А ты обещай мне, что будешь во всем меня слушаться, и не отойдешь ни на шаг. Его взгляд стал еще пронзительнее. Скай смотрел в глаза, оказалось, заглядывает в самую душу. Или в мысли. Он ведь менталист, не стоило об этом забывать. Хорошо, конечно, покорно согласилась я. Но, выходит, загонщики нас не найдут? У нас есть условный сигнал. Когда поисковый отряд кого-то ищет, всадники издают высокий протяжный свист. «Если неподалеку будет кто-то пролетать, мы их услышим и подадим ответный сигнал». Я кивнула. От этого знания стало намного легче. Все же надежда, что нас найдут, была невероятно сильна и грела сердце. Может так статься, что и по лесу долго бродить не придется. И вот еще. Монтега полез в карман брюк и извлек оттуда уже примеченный мной круглый медальон. «Чтобы тебе не было скучно, будешь следить за показаниями чароскопа». Он реагирует на выброс чар, ну и просто засекает присутствие магических существ. «Если загорится голубым, сразу скажи мне». Скай надел медальон мне на шею, и я тут же с интересом покрутила в руках металлический кругляш и чуть было не села на землю от испуга, Под прозрачным стеклышком горел крохотный голубой огонек. «Пскай!» — голос дрогнул. Он уже светится синим. «Ну, правильно, я же рядом». В отличие от меня, старшекурсник даже не всполошился. Значит, так и должно быть. Ведь если Маджет реагирует на бестиалии, несущих в себе магический потенциал, то должен реагировать и на самих магов. «Ты тоже опасные хищные бестиалия?» — не к месту пошутила я. «Конечно», — улыбнулся Монтега и, подцепив ногтем тонюсенькую крышечку, принялся что-то подкручивать в глубине Маджета. «Хорошо обученный маг — самое опасное бестиалие из всех возможных». Скай по-прежнему улыбался, и улыбка придавала ему беззаботный и какой-то надиво лихой вид. Даже на мгновение показалось, что прогулка по опасному лесу вызывает у Монтега нездоровый азарт и интерес такие, как он, любят испытывать себя на прочность, а еще больше испытывать собственную удачу. Эбби Гейл предупреждала меня об этом. Наверное, это должно было меня обеспокоить, но мне напротив стало легче. Куда больше меня бы напряг настороженный или хмурый вид куратора. А если он смеется и шутит, значит все не так уж и плохо. Я наконец расслабилась, отпустив тревожные мысли. В конце концов, прогулка по зачарованному лесу может стать весьма ценным и полезным опытом, если, конечно, мы вернемся отсюда живыми.